Глава 20. «О, ну это же банально!» Наморчив прямой носик, но смеясь своими бездонно-синими глазами, воскликнула Гретта. Под их балконом на утреннем солнце раскинулся весь город Веспа. За его окраинами Синглер видел зеленеющие холмы, поднимавшиеся на лазурном утреннем горизонте. Солнечный свет заливал также их маленький столик для завтрака. Синклер с наслаждением вдыхал раннюю свежесть воздуха, к которой почти не примешивались традиционные и не очень-то приятные городские ароматы. Здания, казалось, плавились в солнечных лучах, а улицы с выключенным освещением побледнели, потеряв свою яркость. По ним, задерживаясь у расставленных по его приказу контрольно-пропускных пунктов, проходили первые прохожие и проносились первые «Авиакары». «Почему?» – спросил требовательно Синтлер, «Очень древний и уважаемый ритуал, уходящий своими корнями в тысячелетия». «Но что это изменит?» – укоряюще воскликнула она. «Хочешь просто упростить систему управления собственностью, вот и все?» «Тут много подводных камней. Представь себе, что будет, если ты, например, захочешь бросить меня ради какой-нибудь другой смазливой девчонки. Ведь по судам затаскают. Света белого не увидишь». Он отрицательно покачал головой, заинтересовавшись пухлыми облаками, плывшими неторопливо по утреннему небосводу. Медленно выбирая слова, он проговорил. «Каждый человек должен иметь в своей жизни какие-то обязательства. Вот и все. Принимай как есть». Ее взгляд дольше обычного задержался на его лице. «Ну хорошо, Синг. Считаю, говорил». Ирония вновь вернулась к ней в виде задорных искорок в глазах. «И тем не менее, повторяю, это ничего не изменит. Не думай, что я после этого стану в сто раз сексуальнее и в сто раз послушнее. Такому не бывать. Кроме того, если ты рассчитываешь в результате этого поскорее заиметь ребенка, то спешу тебя огорчить. Я не хочу детей так скоро». «Я как раз согласен», – признал Синклер. «Ты подумай только, где еще можно встретить заместителя командира дивизиона, которая является женой командира». Ее взгляд скользнул по плоским крышам малоэтажной веспы. Неожиданно Гретта стала серьезной. «А ты подумал о том, что будет, если мы проиграем хоть одно сражение? Что станут говорить про нас? Если честно, то не считаю хорошей идеей делать семью из главного руководства дивизиона». «У тебя есть идея лучше?» – суховато спросил он, дробно барабаня кончиками пальцев по столу, поверхность которого была сделана из пластика. «На этой планете еще есть только один дивизион, и я не уверен, что Макрофт отдаст тебе его без боя». «Нет, успокойся, я не собираюсь отнимать его у него». «Заместитель так заместитель». «Если тебя это серьезно смущает, я мог бы сделать своим заместителем Мака Рудера, а ты просто будешь женой». «Тебе надо немного отдохнуть». «Быть просто женой. Хорошенький отдых. Синг, ты золото». «Немного упрямый, но все равно золото», — воскликнула она, рассмеявшись и вскинув руки вверх. Потом, изменив позу в кресле, она спросила. «Предположим, с тобой что-нибудь стряслось. Кому бы ты доверил дивизион, отправляясь на госпитальную койку? Маку?» В ее глазах появились злорадные огоньки. Надеюсь, по ночам ты ему не нашептываешь на ухо свои планы относительно этого, как иногда шепчешь мне. Нет, любимая Грета, по одной простой причине. Я не провожу ночи с маком в такой близости, что могу что-то нашептывать ему. Гляди у меня. И вообще, раз добровольно впрягаешься в этот воз, вези, прилетим на Ригу, разберемся. Это серьезная наука, Синг. Да. На Ригу, со вздохом проговорил Синг. Рига далеко. Скоро мятежники вновь заявят о своем желании встретиться с тобой Синг. Мы взяли веспу и контролируем патрулями всю территорию вплоть до гор. Мы рекрутируем под свои знамена тарганских жителей, она нахмурилась. Думаю, что если бы у тебя было дополнительное снаряжение и оружие, мы могли бы создать еще один дивизион местных. Дивизион и одно подразделение уточнил Синглер. Я все посчитал. Все торганцы, принятые на службу, уже уяснили себе мою тактику и хорошо натренировались. Кроме того, они, на удивление, преданы тебе, Синг. Они тебя обожают. А почему? Потому что ты налево и направо раздавал обещания. По-моему, даже слишком много. А ведь ты находишься не в самом лучшем положении. По сути, между двух огней, между мятежниками и министром обороны. Он почувствовал, как по спине пробежали мурашки тревоги. которая всегда появлялась, когда он расценивал свои шансы. «Всё это я знаю», – согласился он, ласково поглаживая пальцами поверхность стола. «Я очень надеюсь, что министр обороны возьмется реализовать мои обещания. Тем самым мы получим кредит доверия как военачальники, закончим войну и будем жить на свой пенсион и премиальные». «Не сильно ли замахнулся?» «Не сильно. Я все теперь могу». «Я только что уговорил тебя выйти за меня замуж!» – воскликнул он. Они рассмеялись одновременно, а потом Синклер сказал уже серьезнее: «У меня есть время. Мне в затылок пока не дышит Стаффа». «Думаешь, он подписал контракт с санцами? Синклер пробормотал что-то нечленораздельное, потеряв шею, а потом прибавил уже четко: «Если так, то я тебе альту буду нужен, как никто и никогда не был ему нужен за всю жизнь». Несколько минут они сидели молча, подставляя лица утру, которое с каждой минутой становилось теплее и теплее. Потом Грета наклонилась над столом, пытаясь приблизиться к Синклеру. Выражение ее лица стало напряженным, когда она приглушенно спросила: Синк, ты никогда не задумывался, что в игре участвуют какие-то невидимые мощные силы? Вот, к примеру, твое фантастическое назначение. Мы уже догадались, что оно явилось частью какой-то большой и непонятной игры. А как насчет революции в целом? Ведь Старга была не в такой уж плохой форме, чтобы взрываться бунтом и мятежом. Я понимаю, что она, надрывая жилы, вынуждена была выплачивать звездному мяснику военный долг. Но при этом никто не умирал от голода. Местные жители много работали и мало за это получали, но не так, чтобы уж... «Во всяком случае, условия жизни на Тергузе и Силене не в пример хуже. Вот где, казалось бы, давно должны были возникнуть беспорядки, а мы имеем Таргу». Синклер нахмуренно думал над ее словами, потом кивнул, соглашаясь с ее предположением о большой игре. «Ты, разумеется, права. Но я тебе скажу еще больше. Ты заметила, что в связи с боевыми действиями и мятежом из Веспы, Да и из Каспы, если уж на то пошло, напрочь исчезла одна важная деталь. Он нащупал под столом ее руку и сжал. Она задумалась, потом пожала плечами и стала высказывать догадки. «Это Рианские жрицы? Меклянское вино? Уличные фестивали? Что тогда?» «Жрецы Сэдди», – значительным тоном пояснил Синклер. «Храм Каспы оказался пуст. Ни души не было. Покинут, скажем так». Храм в Веспе тоже пустовал, когда мы взяли город. Я попросил Мака сходить посмотреть. Он рассказал, что это место пустовало уже несколько месяцев. С того времени, как началась война... Жрецы испарились, как будто боялись, что на них обрушат все упреки. Он сжал ее руку еще сильнее. А знаешь, что еще во всем этом есть примечательного? Ты когда-нибудь слышала хоть одно имя, восхваляемая мятежниками. Слышала хоть об одном политическом лидере, под руководством которого идут в бой. «Нет, правильно. все это очень странная деталь для обычной революции, тебе не кажется?» Она с подозрением взглянула на него. «Ну, ты ведь ученый, а я всего лишь... Я же никогда не читала книг о революциях. Так вот, сообщаю тебе... что обычно мятежом руководит один лидер, предводитель. Он вдохновляет людей на бой, выражает их чаяния и требования. «В данной революции конкретный человек, судя по всему, отсутствует. Очень странно», – Синклер покачал головой. «И однако же это не мешает им сражаться с редким упорством. Хочешь, не хочешь, а приходится признать, что мятежники организованы не в одном каком-то месте, а по всей планете». «Откуда же, на твой взгляд, появляются жрецы Сэдди, которые так внезапно пропали из видимого мира?» Удивленно приподняв бровь, спросила Гретта. «Из-под земли, что ли?» Увидев ободряющий кивок Синклера, она задумалась над своими словами. «А вообще-то... Постой...» «Да, в этом есть смысл. У них хорошо развита система связи и снабжения по всей планете. Но как им удается передвигаться незаметно?» «Каждый из храмов имеет подземные помещения», – проговорил Синклер. «Я уверен, что между ними есть также подземное сообщение. К сожалению, нам мало что известно о вулканических и прочих выходах и входах, пролегающих под Таргой, точнее, под ее поверхностью». «Система туннелей?» – спросила Гретта, перекинув волосы на плечо. «Возможно». «Точно так же осуществлялся и мятеж населения». Это было сражение между бурильными машинами, прорубавшимися сквозь толщу льда. Задача была проста – наткнуться на туннель противника и перерезать переброску по нему снабжения и ресурсов. Проигравший был обречен на страшную смерть в темноте и холоде. Когда их находили в мертвых, покинутых туннелях, то они оставались в тех же позах, в которых приняли гибель, навсегда превратившись в ледяные статуи. Она прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Печально. Здесь, по крайней мере, нас убивают на свежем воздухе и при свете дня».